Страница 300, письмо 242, Льву Львовичу и Марии Львовне Толстым. 1894 год, августа 27-го, Ясная Поляна. Лёва и Маша, по старшинству. Хочется высказаться или чтоб другой тебе высказался, хочется что-нибудь доброе сделать кому-нибудь или чтобы тебе что-нибудь сделал. Хочется деятельной и разумной любви, как будто нет ее в людях, меня окружающих, или нет во мне, или что-либо мешает, и не умею вызвать и разрушить то, что мешает. И вот как сентиментальная барышня пишу вам, хотя здесь наверху сидят мама, Илюша, тетя Таня, Миша и, главное, Таня. Знаете ли вы, верно, знаете, это чувство умиленно грустное, как будто должно быть как будто готовности на все хорошее, на любовь, на жертву, и сознание своей никому не нужности, неуместности, стен какой-то духовной тюрьмы, которые тебя отделяют от людей, от любовного общения с ними, от жизни. Примечание первое. Ужасно думать, если и другие испытывают тоже. Из всех тех, которые наверху, наверное, Таня, Временами испытывает это и ищет того же. Вы тоже, я думаю, вот я пишу вам. Ты, Маша, и пишешь про это. Миша, я думаю, тоже, хотя не активно, но пассивно. Но другие, я думаю, нет. Между ими и мной стена непроницаемая. Вчера Таня ездила во Всяниково с мужиками писать условия. Примечание второе. Мне было грустно за нее, но я старательно молчал. Она, приехавшая, была очень грустная. Нынче утром, проходя через ее комнату, я спросил ее, «А чего она грустна?» — она сказала. «Ото всего. Но нет. Есть одно. Что? Овсяникова? Зачем делать гадости, когда они никому не нужны?» И губы вспухли, и она заревела. Оправившись, она сказала, что говорит со мной об этом. Я придумал ей, как сделать. И сердце радовалось во мне, но вот прошел день, и она не говорила со мной. Может, она думает, что я забыл, когда я этим только живу. Может быть, стыдится. Но это с ней все будет хорошо, потому что она не старается не видеть, чего не хочет. Мама с Ильей целый день все толковали со сходкой с мужиками о том, сколько с них брать работ за ограбленную землю. Прежде... Меня это лично мучило, стыдило, теперь мне только жалко. Не прибавляю, жалко, как жалко человека с неприятной вонючей раной, и жалко и гадко, но главное жалко, потому что я знаю, что мама не может поступать иначе, теперь уже не может понять то, что можно еще было несколько лет тому назад. Жалко и грустно, за то, что я не могу и не умею сказать того, что так ясно и так нужно им. Вроде чувство немого, которое не может передать то, что знает и то, что нужно, и спасительно знать тем, кому он хотел бы сказать. Все это испытываемое мной чувство умиленного над собой уныния, скорее нехорошо, но мне все-таки хочется высказать вам его, чтобы вы знали меня, какой я есть. Верно, вы точно такие же, и помогали бы мне иногда выходить из него, и я буду помогать вам». Главное в этом чувстве обманчивое то, что себя хвалишь за то, что для тебя ничего не нужно. Готов служить всем и все делать, но просишь от людей только немножко любви, вроде Феты. «Дайте мне все, что нужно для жизни, и тогда мне ничего не нужно. Дайте мне любви, то есть высшего блага, и тогда мне ничего не нужно. Нет, ты сам давай ее, коли ты знаешь, как она нужна сердцу человеческому». Вот подумала от всей души перед вами. Прощайте пока. Целую вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме 23 августа Мария Львовна Толстая писала о своей готовности на жертвы ради больного брата. Второе. Татьяна Львовна Толстая ездила в полученную ею при разделе деревни Овсяниково для заключения с крестьянами договора на аренду пахотной и покосной земли. Толстой был недоволен тем, что она согласилась взимать с крестьян плату. После совместного обсуждения этого вопроса они 5 сентября заехали во Всянниково, где был заключен новый договор, по которому по системе Генри Джорджа деньги поступали не помещику, а на общественные нужды крестьян. Смотри о том, как мы с отцом решали земельный вопрос в книге «Воспоминания». Конец примечаний.